прошла через главный зал Московского вокзала. Возле памятника Петру Великому, как всегда, толпилась молодежь с рюкзаками, длинноволосый парень перебирал струны гитары. В кармане куртки ожил мобильник. Пришло сообщение. Анна свободной рукой достала телефон. Взглянула на дисплей. Диспетчерская служба такси сообщила, что ее встречает серый Volkswagen номер 350. Анна спустилась по ступеням. Вышла на площадь и тут же увидела нужную машину. Серый автомобиль стоял прямо напротив выхода из вокзала, и водитель уже спешил навстречу. Ее чуть заметно зацепило какое-то несоответствие, но Анна слишком устала, чтобы копаться в таких мелочах. Она отдала водителю чемодан, опустилась на заднее сиденье и прикрыла глаза. Она устала, очень устала. Командировка оказалась на редкость тяжелой. Селиверстов и вообще-то человек непростой. На этот раз превзошел самого себя, грозил штрафными санкциями, кричал на нее, как на безмозглую девчонку. Анне пришлось применить все свои дипломатические навыки, весь свой опыт ведения переговоров, все те способности, благодаря которым она сумела сделать к 39 годам такую карьеру, все те способности, которые даже Вадим вынужден был признавать. Сначала она соглашалась с Сильверстовым, поддерживала его претензии. Он удивился и сбавил тон, пытаясь понять, что Анна задумала. Потом вообще замолчал. Она воспользовалась возникшей паузой и напомнила ему о пункте 7.2 договора, который включилась специально для таких случаев. Когда Селиверстов задумался, чем это грозит, выложила все карты, что сами сотрудники Селиверстова не соблюдали элементарные правила безопасности, использовали в качестве паролей имена своих собак и кошек, которые может вычислить любой технически одаренный ребенок, так что именно они несут ответственность за утечку информации и ни о каких штрафных санкциях и речь не может идти. Селиверстов задумался, она предложила компромисс. Вася бесплатно переустановит систему, сменит все пароли, в качестве бонуса установит новейшую антиспамовую программу Селиверстов еще немного подумал, надулся, но в конце концов согласился. Понял, что лучше получить хоть шерсть клок, чем остаться при пиковом интересе. Так что к концу второго рабочего дня вопрос был решен, и Анна, выжатая как лимон, едва успела на Сапсан. По дороге она просматривала документацию, искала слабые места в договоре, поэтому ничуть не отдохнула, и сейчас решила хоть на полчаса отключиться. И в этот самый момент на мобильный телефон снова пришло сообщение. Анна достала телефон. Вдруг пришло что-то важное. Взглянула на дисплей. Это было сообщение от диспетчерской службы такси. «Вас встречает синяя Шкода, номер 214». «Что за бред?» – подумала Анна. «Меня уже встретил серый Volkswagen. Я уже еду домой. Никто не умеет работать. Все путают, забывают». Она взглянула на водителя и перехватила в зеркале его взгляд, настороженный и подозрительный. И тут она осознала, что именно удивило и насторожило ее несколько минут назад. Водитель бросился ей навстречу, хотя она ничем не выделялась из толпы приезжих. Бросился раньше, чем она направилась к его машине. Откуда он знал, что именно она его пассажирка? В тот момент она не придала этому значения, но сейчас? Анна посмотрела в окно машины и еще больше насторожилась. Они ехали вдоль обводного канала вовсе не в ту сторону, где находился ее дом. «Куда мы едем?» — спросила она раздраженно. «Пробки объезжаем!» — бросил водитель через плечо. «Там такие пробки, что застрянем на час, а то и больше!» «Пробки?» — переспросила Анна и бросила взгляд на часы. «Был уже двенадцатый час». В такое время пробок не бывает, хотя кто его знает, пробки — вещь непредсказуемая. Однако расслабиться больше не удавалось. Она то нервно поглядывала по сторонам, то ловила в зеркале взгляд водителя. Напряженный, недобрый взгляд. «Остановите машину!» — потребовала Анна. «Я выйду сейчас». «Здесь нельзя останавливаться!» — процедил водитель, скосив на нее глаза. «Что значит нельзя?» — крикнула Анна. «Я сказала!» «Сейчас же останови машину!» Но на этот раз водитель даже не обернулся. Вместо того, чтобы остановить «Фольксваген», он прибавил скорость. Анна вжалась в сиденье, завертела головой. Что происходит? Куда и зачем ее везут? И самое главное, что делать? Она вовсе не была робкой тургеневской барышней, теряющейся от любой неприятности. Она умела держать удар и вела свои дела жестко и решительно. Но сегодня она столкнулась с чем-то таким, перед чем ее решимость ничего не значила. На деловом языке, к которому привыкла Анна, это называлось форс-мажор, или иначе – обстоятельство непреодолимой силы. Машина тем временем проезжала мимо автовокзала неподалеку от Балтийского вокзала. Здесь даже в такой поздний час движение было оживленным, но водитель не снижал скорости. Резко вывернув руль, Он обогнал черный БМВ с тонированными стеклами. Вдруг черная машина прибавила скорость, вильнула, подрезав «Фольксваген», и резко затормозила, прижав его к набережной канала. Водитель «Фольксвагена» едва успел остановить свою машину и сидел, вцепившись в руль и переводя дыхание. Дверца БМВ распахнулась, и из нее выскочил здоровенный детина кавказского вида с трехдневной черной щетины на лице. и бросился к «Фольксвагену», размахивая монтировкой и выкрикивая хриплым истерическим голосом. «Ты кого, козел, подрезал? Ты что, козел, о себе думаешь? Я тебе сейчас рогата пообломаю!» Водитель «Фольксвагена» опомнился и полез в бардачок. Видимо, там у него тоже имелось какое-то средство самообороны. Анна не стала дожидаться конца этой разборки. Она воспользовалась тем, что ее таксисту было сейчас не до нее, открыла дверцу машины, выскочила из нее и припустила бегом. На этот раз, несмотря на усталость, она побоялась останавливать машину и села в подвернувшуюся маршрутку, которая довезла ее до ближайшей станции метро. После перенесенного стресса ей хотелось как можно скорее добраться до своей квартиры. Она не любила эту квартиру, не успела к ней привыкнуть. не успела превратить ее в уютный обжитой дом. Но теперь эта скучная, безликая квартира казалась ей островком безопасности и покоя. Ей хотелось как можно скорее попасть туда, как можно скорее оказаться в собственном, защищенном пространстве, запереть дверь, принять горячий душ, выпить чашку горячего чая и попытаться понять, кто мог стоять за этой идиотской попыткой похищения. Анна, наконец, добралась до своего дома, поднялась на четвертый этаж, достала ключи. Руки у нее тряслись, и она не сразу попала ключом в замочную скважину. Ключ с трудом провернулся в замке. Это было странно и неприятно. Замок новый. Она, разумеется, сменила замки, когда въехала в эту квартиру. Успокоив себя тем, что ей это просто показалось, что замок в порядке, все дело в ее собственном нервном состоянии, в трясущихся руках. Анна вставила ключ во второй замок. Этот замок вообще не был закрыт. Она не поверила себе, нажала на ручку двери, и дверь открылась. Этого не могло быть. Анна прекрасно помнила, что, уезжая, заперла дверь на два замка. Она еще не в маразме. Не могла она оставить дверь незапертой или запертой только на один замок. Открыв дверь, она вошла в прихожую, включила свет и ахнула. В ее квартире, несомненно, кто-то побывал, и этот кто-то вовсе не пытался скрыть следы своего визита. Голубой коврик в прихожей был отогнут, шкафчик для обуви открыт, его содержимое валялось на полу. Дверца зеркального шкафа-купе, где висела ее верхняя одежда, отодвинута, одежда сброшена с вешалок. Анну затрясло от злости. Она угробила целый день, чтобы навести в этом шкафу порядок. А тут какая-то сволочь устроила настоящий погром. Какая-то сволочь! Анна догадалась, кто перевернул ее дом вверх дном. И с каждой минуты эта уверенность возрастала. Она обошла всю квартиру. Всюду было то же самое. Хуже всего на кухне. Шкафчики распахнуты, их содержимое разбросано по полу. Из морозилки вынули запасы мороженых овощей, и теперь зеленая фасоль, Цветная капуста и шампиньоны превратились в отвратительную подтаявшую кашу. В спальне ничуть не лучше. Шкаф открыт и разгромлен, с кровати сдернуто постельное белье. Из прикроватной тумбочки вырваны ящики, их содержимое разбросано по полу. И в жилой комнате, которая играла в квартире роль гостиной и кабинета, был такой же разгром. С дивана сдернуты подушки, книги и компакт-диски сброшены с пола. и груды валялись на полу. Запертый на ключ ящик стола, в котором она держала документы и деньги, выломан с мясом, его содержимое перерыто, но ничего не пропало. Заглянув в ванную комнату и убедившись, что здесь тоже похозяйничали, она вернулась на кухню, села на табуретку и схватилась за голову. Подозрение, которое возникло у нее в самый первый момент, укрепилось и превратилось в уверенность. В ее квартире побывали необычные воры-домушники. Те действовали бы аккуратно и планомерно, оставили бы как можно меньше следов, а самое главное – унесли бы все сколько-нибудь ценное, все, что можно продать. Здесь же царил дикий разгром, как будто в квартире похозяйничало стадо диких обезьян или компания разбушевавшихся пятиклассников. Но при этом ничто ценное не пропало, по крайней мере, на первый взгляд. Воры не тронули ее новую шубку, не прихватили дорогой компьютер. Мало того, они выломали ящик стола, но не взяли даже деньги. Это уж совсем не похоже на квартирных воров. Это выглядит так, как будто вор искал что-то вполне определенное, какой-то конкретный предмет. И Анна догадывалась, кто это был и что он искал. «Сволочь, Вадим! Ну какая же он сволочь?» Все началось примерно месяц назад. Ее бывший муженек приперся как-то к ней в кабинет и по привычке уселся на угол стола. «Можешь нас поздравить», — сказал он, глупо улыбаясь. «В июле у нас свадьба». «Вот как?» Анна наклонилась к столу как можно ниже, чтобы он не заметил выражение ее лица. Чего он от нее ждет? Что она бросится ему на шею, визжа от радости? или прижмёт к груди и заплачет материнскими слезами. Зачем он ей это сказал? «Ты пришёл ко мне поделиться своей радостью?» — проговорила она холодно. «Я приняла к сведению, а теперь неплохо бы нам обоим приступить к работе». Анна очень выразительно поглядела на него. Ишь расселся на столе, как мальчишка, ещё ногами болтает. «Очень уж ты сурова!» Улыбка сбежала с его лица. «Так с людьми нельзя!» Анна промолчала. Ей совершенно не хотелось вступать с ним в бесполезную перепалку. Как сделать так, чтобы он забыл дорогу в ее кабинет и приходил туда только по вызову? Раньше им обоим нравилось такое положение вещей. Теперь же это очень мешает. Ему тоже не хватает их разговоров, поняла она. Он привык каждой мыслью по работе делиться с ней. Иногда забегал просто так поболтать. Ему помогали такие перерывы. А теперь что ему делать, когда нужен толковый совет или просто ничего не значащий разговор? Куда ему податься? Бесконечно пить с девчонками кофе? Они уж точно ничего умного не посоветуют. К тому же Анна строго следит, чтобы кофейные посиделки не продолжались более 15 минут. Разговаривать с ненормальными программерами от этих вообще ни одного внятного слова не дождешься. К тому же своими идеями с ними делиться чревато, «Как бы не перехватили идейку-то!» «Вадим!» — решительно сказала Анна. «Если у тебя нет ко мне конкретных вопросов, то я предпочла бы... Мне... Мне нужно с тобой поговорить!» Он спрыгнул со стола. «Ты права. На работе это неудобно. Можно я зайду к тебе сегодня вечером?» «Зачем?» Анна возрилась на него в полном изумлении. «Это важно!» Теперь он был тверд. «Я зайду после восьми!» Ты как раз успеешь домой вернуться. Ну да, раньше они возвращались вместе. Теперь же он, сломя голову, мчится к своей, к этой, Дарье. А она торчит на работе допоздна. Если на то пошло, ей просто тошно сидеть одной в пустой неуютной квартире. Нужно взять себя в руки и заняться квартирой всерьез. А то в это безликое помещение и приходить-то противно. Домработница-то, конечно, довольна. Убирать легко. «Не стоят на полочке никакие безделушки, не сидят на диване меховые игрушки, не висят на стенах фотографии». «Ага», — тут же усмехнулась Анна. «И что она может повесить? Их с Вадимом общие снимки, может, еще свадебные? У них все было общее. Дом, поездки в отпуск, друзья». Своих подруг у нее и в юности было маловато. А потом из-за этой круговерти они все как-то отошли на задний план. Для нее всегда главной была работа. Тут Вадим прав. Анна поморщилась. Пора перестать вспоминать о нем к месту и не к месту. И за каким чертом он припрется вечером, хотелось бы знать. Она-то хотела наложить на лицо питательную маску и полежать в ванне с лавандовой пеной. Расслабиться. Придется отложить. Он пришел вечером, и Анна встретила его, аккуратно одетая, с тщательно наложенным макияжем. Она и раньше-то дома распустехой не ходила, так что теперь и вовсе незачем принимать его в халате. Он потоптался в прихожей, прошел в гостиную, огляделся с любопытством. «Еще не обжилась», — протянул он. «Как-то тут у тебя пусто». Анна мгновенно разозлилась. Она его в гости не приглашала. «Так какого черта?» «Послушай», — спокойно сказала она, «ты собирался поговорить со мной о деле». «Ты сказал, что это важно. Так давай начинай. Извини, но чисто с гонять я не буду. С этим теперь не ко мне». Бывший муж сел на диван, тут же вскочил с него, как будто ему в пятую точку впилась пружина. Прошелся по комнате, подошел к окну. Анна поняла, что он нервничает. Она тоже поднялась с кресла, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Наконец он решился. «Дело в том, что мы женимся», — заговорил он. И Анна четко видела, с каким трудом он выталкивает из себя слова. «Я в курсе», — заметила Анна спокойно. «Мы решили, что не будем устраивать пышной свадьбы», — продолжал он. «Потому что... потому что...» «Потому что у тебя нет денег и некого пригласить», — поняла Анна. «Тратить деньги на пышную свадьбу, когда негде жить». Весьма неразумно, тем более, что придется кормить и развлекать ораву малознакомых людей. Родственников у Вадима почти нету, родители умерли, друзья. Друзья все были на прошлой свадьбе. Возможно, кто-то и придет на эту, но таких будет, конечно, мало. Сотрудники уж точно не придут, побоятся с Анной ссориться. Очевидно, жениху и невесте пришли в голову те же резоны. Что ж, это разумно. Не беспокойся, дорогой. «Я не обижусь, если вы меня не пригласите». Анна не выдержала и напитала свои слова ядом. «Я и не собирался тебя приглашать». Он зло блеснул глазами. «Я пришел забрать у тебя кое-что». «Что же это?» – искренне удивилась Анна. «В этой квартире нет ничего твоего». «Есть!» – он подошел ближе. «Верни мне кольцо!» «Какое кольцо?» – Анна торопела «Не придуривайся!» Он был сердит и сам себя накручивал. «Бриллиантовое кольцо моей матери! Фамильную вещь!» «Ах, вот ты о чем!» Анна просто не верила своим ушам. «Ты это серьезно?» Когда-то давно, когда они поженились с Вадимом, свекровь не слишком одобряла Анну. Дело тут было не в ней, как поняла Анна позже. Просто свекровь не смогла примириться с тем, что ее единственный сын женился, и у него может быть своя жизнь». в которой ей, матери, отведена второстепенная роль. Анна не стала тратить время на то, чтобы пытаться свекрови угодить или наладить с ней отношения. Жили они отдельно. Тогда еще у нее была собственная комната в коммуналке, выделенная ей родителями. Не хочет свекровь с ней общаться? Да ради бога, это ее проблемы. У нее, Анны, своих забот хватает. Время незаметно летело в суете и работе, и как-то свекровь позвонила ей на мобильный и пригласила в гости. Анна удивилась, но в голосе свекрови было что-то такое, что она согласилась и пришла. Они долго сидели вдвоем и разговаривали. Свекровь все больше слушала. Потом показывала фотографии маленького Вадима, а под конец назвала Анну доченькой и показала ей кольцо. Бриллиант показался Анне огромным. Само кольцо было потрясающе красивым. «Три с половиной карата», — сказала свекровь. «Вещь старинная, да она и сама видела. Такая восхитительная, тонкая работа и аура подлинности, какая бывает только у старинных вещей». Кольцо хранилось в ее семье много лет, — сказала ей свекровь, и передавалось по женской линии. «И теперь, — сказала свекровь, — когда у меня есть дочка, я хочу подарить его тебе». «Береги его, девочка, потом передашь своим детям». Анна тогда так растерялась, что даже как следует не поблагодарила свекровь. Потом налетели заботы, а через месяц свекровь положили в больницу. Там она и умерла. Очевидно, с самого начала все про себя знала. Оттого и позвала Анну. Анна носила кольцо редко, потому что уж больно ценная была вещь, но берегла тщательно и даже в самые тяжелые времена. Ей не приходило в голову кольцо продать или заложить. «Ты это серьезно?» — повторила Анна. «Ты хочешь, чтобы я отдала твоей...» «Ну, неважно. Ты хочешь отобрать у меня кольцо и подарить ей на свадьбу?» «Оно не твое!» — закричал Вадим. «Это наша семейная реликвия! Мать завещала его!» «Твоя мать ничего никому не завещала!» — процедила Анна. «Она подарила кольцо мне!» Собственноручно отдала, вот на этот палец надела. И велела беречь, как зеницу ока. И не для того я его берегла, чтобы теперь отдать твоей стерве. Она сдерживалась из последних сил. Но это надо же! Кольцо, которое принадлежало ей почти десять лет, он хочет отобрать. Может быть, ей самой с низким поклоном передать его этой, этой. Тьфу! Все время в голову лезут неприличные слова. Мало того, что у нее отняли мужа, и фирма, созданная с таким трудом, грозит распасться, так еще, видите ли, он захотел сделать свои шлюшки свадебный подарок за счет бывшей жены. Нет, эта зараза ничего от нее не получит. Нет, нет и нет, твердо сказала Анна. Кольцо было подарено мне, у меня и останется, а ты уж поднатужься, дорогой. и купи своей невесте обычное колечко с бриллиантом. Кредит в банке возьми, если совсем денег нету». Потому, с какой лютой ненавистью поглядел на нее бывший муж, Анна поняла, что он уже пообещал своей невесте дорогой подарок, и теперь ему стыдно признаваться ей, что бывшая жена уперлась и кольцо не отдает. «Ты не имеешь права», – прошипел он. «Это не твоя вещь, я ее заберу». Он алчно оглядел гостиную и понял. Надо полагать, что тут кольца нету. Только мягкая мебель да шкаф с книгами. Еще стол и стулья. Кольцо положить некуда. Вадим развернулся на пятках и бросился в спальню. Помедлив немного на пороге, он шагнул к платиному шкафу. «Тебе не стыдно?» Анна стояла в дверях, не делая попытки его удержать. Она знала, что кольца он не найдет. Не было у нее в спальне туалетного столика старинной работы с многочисленными ящичками, где хранились бы футляры с драгоценностями. Честно говоря, кроме кольца, у нее и ценного-то ничего не было. Ну, пара сережек, цепочки. Кольцо действительно очень дорогое, а квартира еще не обжитая. Замки ненадежные, сигнализации нету. Анна подумала и положила кольцо в банковскую ячейку, в которой хранила кое-какие важные документы. и сколько-то валюты. Мало ли, вдруг срочно понадобится. Вадим, не отвечая, рылся в белье. Вот он запутался в бюстгальтере, чертыхнулся, злобно рванул бретельку ночной сорочки, с грохотом задвинул ящик и бросился к прикроватной тумбочке. Там валялись разные мелочи, и Вадим издал торжествующий рыб, увидев простые серебряные сережки. А она давно их не носила, хранила просто так, как память. Вадим высыпал содержимое ящика на кровать и через некоторое время разочарованно разогнулся. «Ты не смотрел еще в холодильнике и в бачке унитаза?» с издевкой сказала Анна. «Сука!» – прошипел он в бессильной злости. «Я все равно его достану! Непременно достану!» «Через мой труп!» – сказала Анна. «Для того, чтобы его получить, ты должен меня убить. Что ж, попробуй!» Он отступил. Скорее всего, понял, что вряд ли сумеет ее одолеть в честной борьбе один на один. Анна была женщина крепкая, в молодости занималась спортом и до недавнего времени умудрялась захаживать в тренажерный зал. Сгорбившись, как будто неся на плечах непосильную тяжесть, Вадим дошел до двери. В дверях он остановился, сгорбившись, взглянул на нее через плечо и глухо проговорил «Ты присвоила нашу фамильную вещь!» мама отдала кольцо тебе с условием что ты передашь его своим детям но у тебя же нет детей и никогда не будет у тебя тоже нет и неизвестно будут ли бросила анна и тут же задохнулась от его пощечины он посмотрел ей в лицо и испугался до того оно было страшно никогда в жизни никто не поднимал на нее руку пошел вон из моей квартиры прошипела анна и никогда больше Не смей приходить. Так вот, несомненно, пока ее не было дома, эта скотина бывший, с позволения сказать муж, пытался искать кольцо. А зверел совсем, зациклился на этой мысли. Эта стерва его, небось, подзуживает. Не может допустить, чтобы кольцо досталось Анне. Анна встала, брезгливо собрала в пакет раскисшие, полуразмороженные овощи и вынесла их из квартиры. Выбросив пакет в мусоропровод, она задумалась. Вызвать полицию? Натравить их на Вадима? Но уж нет. Она знала, каких нервов ей будет стоить общение с полицией. Будут допрашивать ее до глубокой ночи, ходить по квартире, рыться в ее вещах. В итоге ее же саму еще и обвинят во всех смертных грехах. Нет, на такое испытание у нее уже не осталось сил. Вадим, конечно, от всего отопрется, К тому же, когда в полиции узнают, что в деле замешан бывший муж, тотчас потеряют к ней всяческий интерес. Дело скажут семейное, сами разбирайтесь. Нет уж, и про кольцо им знать ни к чему. А вот поговорить с консьержкой не помешает. Не возвращаясь в квартиру, Анна спустилась на первый этаж и подошла к окошку консьержки. Дежурила не та женщина, что в прошлый раз. Та была крашена блондинка с фальшиво-приветливым лицом и накрашенным сердечком ртом. Сейчас же из окошка выглядывала особа с огненно-рыжими волосами, похожая на огромную жабу. За ее спиной фальшивым голосом разговаривал телевизор. — Вы что, всех подряд в дом пускаете? Анна сходу перешла в нападение. — У нас жилой дом или проходной двор? — А что такое, Анна Павловна? — проквакала консьержка. Выпучив круглые глаза. «Что случилось?» «Что случилось?» Возмущенно переспросила Анна. «Вы еще спрашиваете? Зачем вы его впустили?» «Кого его?» В жабьих глазах вспыхнул неподдельный интерес. «Мужа моего!» Выпалила Анна. «Бывшего!» Еще не успев договорить, она уже поняла, что выболтала лишнее, что теперь консьержка разнесет сплетню по всему дому. Да что то по всему району. что теперь все консьержки, дворничихи и уборщицы в округе будут в восторге перемывать ей косточки. Но ей невыносимо хотелось выплеснуть на кого-то накопившуюся в душе злость, и Анна продолжила с прежней агрессией. — Вы не должны пускать в дом посторонних. Я буду на вас жаловаться. Я добьюсь. — Жаловаться? — перебила ее консьержка, и на этот раз в ее голосе не осталось и следа прежней фальшивой угодливости. Теперь голос стал визгливым, скандальным. «Жаловаться она будет. Сама со своим мужиком разбирайся. А я консьержка, а не охранник. Я не обязана следить за всеми, кто тут ходит. Я тебе по утрам говорю здрасте. Вот и вся моя работа. Так что жалуйся, кому хочешь». «Здрасте, говоришь?» переспросила Анна, закипая. «И за это тебе должны деньги платить. А если квартиру обчистят, так ты тут ни при чем?» здорово устроилась сидишь тут телевизор смотришь и задницу отращиваешь тоже мне работничек квартирку вашу обчистили глаза консьержки загорелись как габаритные огни машины много унесли не ваше дело отрезала анна пятясь а если квартирку обчистили так это непременно нужно полицию вызывать затараторила консьержка и продолжила потянувшись к телефону когда квартирку обчистили Этим полиция занимается. Это их работа такая, а я тут ни при чем. И вообще, я только два часа как сменилась. До этого Агла Ильинична дежурила. Мы с ней по очереди дежурим. Два дня через два. Так это выходит, в ее дежурство вашу квартирку обнесли, а я тут вообще посторонняя». «Никуда не надо звонить», – остановила ее Анна. «Ничего у меня не унесли. И вообще ничего не случилось». И не лезьте не в свое дело, если вас не просят. — Не просят? — переспросила консьержка, разочарованно поджав губы. — Сперва вы приходите ругаться, а потом говорите, что у вас ничего не случилось. Не поймешь у вас. Анна дослушала ее и вернулась в свою разоренную квартиру. Она кое-как ликвидировала следы разгрома, немного прибрала и решила завтра же вызвать Татьяну Семеновну, чтобы та навела порядок. Правда, телефон домработницы не отвечал, но рано или поздно до нее удастся дозвониться. Кое-как прибравшись, Анна приняла душ. Стоя под горячими струями, она обдумывала происшествие. От горячей воды мозги у нее встали на место, и она поняла, что сам Вадим не пошел бы на такой откровенный криминал, не вскрыл бы ее квартиру. Скорее уж, это его девка. Это, как ее, Дарья. Уж очень она хотела заполучить то кольцо. Вадим на работе не осмелился скандалить. Приходил, правда, пару раз и просил по-хорошему, извинялся даже. Но после пощечины Анна вообще старалась с ним беседовать как можно реже. Он бы и отступился, но сам проболтался, что в дело вмешалась Дарья. «Фиг ты его получишь!» – в который раз подумала Анна и в который раз порадовалась, что надежно спрятала кольцо. Усталость взяла свое, и, несмотря на все волнения минувшего дня, она заснула, едва голова коснулась подушки. На следующий день Анна проснулась с трудом, приползла на кухню, чтобы выпить свою утреннюю чашку кофе, и только сейчас вспомнила о вчерашнем разгроме. Хотя вечером она слегка прибрала в квартире, но при дневном свете следы разгрома были отчетливо видны. Она снова расстроилась. Нашла остатки молотого кофе, заварила двойную порцию. После кофе жить стало легче, а после контрастного душа она и вообще почувствовала себя человеком, так что на работу отправилась в приличной форме. По крайней мере, Вадим не должен увидеть на ее лице признаков капитуляции. Спустившись на первый этаж, она бросила взгляд на коморку консьержки. За окошком сидела вчерашняя жаба. Она увлеченно разговаривала с кем-то по телефону и делала это так громко, что Анна невольно прислушалась. «Да-да, обчистили всю квартиру», — восторженно тараторила тетка. «Одних ковров вынесли четыре штуки и два телевизора. Каких? А, ну, этих, праз... плазменных. И еще три шубы. Две норковые, а одна это шим... шиншиловая. Что? А, ну да, конечно. Драгоценности тоже унесли». «Одних колец на миллион унесли!» «Не забудьте еще про золото в слитках!» Проговорила Анна, подойдя к окошку. «А? Что?» Тетка вылупила на нее круглые глаза, прикрыла трубку рукой. «А, это вы, Анна Павловна, добренькая утречка, как спали!» Анна не удостоила ее ответом. На работе все было по-прежнему. Большая часть программистов еще не подтянулась. Компьютерные гении встают поздно и не являются на работу раньше полудня, соответственно, и уходят с работы поздно. Вадим из солидарности с ними тоже приходит не слишком рано, хотя ему, как руководителю, стоило бы появляться с утра. Анна с ним часто ссорилась на эту тему, но сегодня она была рада, что его нет. Не хотелось сталкиваться с бывшим мужем, после вчерашнего она могла сорваться. Она поздоровалась с секретаршей Светой, прошла в свой кабинет и стала просматривать ежедневник. Тут Света связалась с ней по интеркому и сообщила, что с самого утра звонил руководитель департамента безопасности фирмы просил просила встречи. Анна оживилась. Фармамед — очень крупная и известная фармацевтическая фирма, одна из крупнейших в городе. Да, пожалуй, что и в стране». Заполучить такую фирму в число клиентов – мечта всякого айтишника. «Перезвоните ему и назначьте встречу на любое удобное время», – распорядилась она. «Хотя нет, назначьте встречу на 11.40. Пусть почувствует, что я очень занята, у меня каждая минута на счету. И еще узнайте, кто он такой, как зовут и вообще все, что можно выудить из интернета». «Уже», – гордо сообщила Светлана. Завалов Антон Николаевич, 1970 года рождения, женат, двое детей. В фармамеде работает шесть лет. До этого возглавлял службу безопасности страховой компании. Спасибо. Анна подумала, что Света молодец, и надо бы повысить ей зарплату. Никакого сравнения с той прежней дурочкой, которая только и умела что сплетничать. Света работник неплохой, надо бы ее поощрить. Хотя... Денег постоянно не хватает, и компьютерный гений вечно просит прибавки. Полтора часа прошли незаметно за решением мелких текучих вопросов. В половине двенадцатого в кабинет без стука вошел Вадим, поздоровался и по-хозяйски сел в кресло. «Ну, как съездила?» Осведомился он деловито. «Как селиверстов?» Прежде чем ответить, Анна внимательно, пристально вгляделась в его лицо. «Нет». Никаких признаков вины в нем незаметно. Если бы он вскрыл ее квартиру и устроил там такой разгром, не смог бы смотреть ей в глаза с таким невинным видом. Значит, она права. Погром в квартире – это дело рук этой маленькой сучки, его будущей женушки». о чем задумалась?» – напомнил о себе Вадим. «Удалось утихомирить Селиверстова». С другой стороны, без его ведома Дарья бы на такое ни за что не решилась. так что он вовсе не такой белый и пушистый, каким хочет казаться. «Да что с тобой?» – проговорил Вадим, повысив голос. «Что насчет Селиверстова?» «С Селиверстовым все в порядке. Я его убедила, что конфликт не в его интересах, так что никаких штрафных санкций он предъявлять не будет. Я хотела поговорить с тобой о другом». Анна испытующе посмотрела в глаза бывшему мужу. Закончить она не успела. потому что ожил интерком, и из него донесся голос Светланы. «Анна Павловна, к вам, господин Завалов». «Пусть войдет». Анна машинально поправила волосы, бросила взгляд на дверь. «Это еще кто?» В полголоса осведомился Вадим. Начальник отдела безопасности фирмы «Формомет». Также в полголоса ответила Анна. Вадим уважительно присвистнул. «Круто! А я и не знал, что ты ведешь с ним переговоры». «Ты обо мне многого не знаешь», – холодно проговорила Анна и с приветливой улыбкой повернулась к двери. На пороге появился интересный мужчина лет сорока. Впрочем, Анна точно знала его возраст, как и многое другое. Господин Завалов был высокого роста, у него были густые темные брови и хорошие волосы цвета перец с солью. На правой щеке небольшой шрам, который его совершенно не портил. Само собой, на нем отлично сидел дорогой итальянский костюм. Не понравились Анне только его глаза. Холодные, цепкие, слишком близко посаженные. «Здравствуйте, Антон Николаевич!» – проговорила Анна, демонстрируя одновременно и вежливость, и осведомленность. «Присаживайтесь!» – Анна показала на гостевое кресло. «Здравствуйте, Анна Павловна!» – Завалов опустился в кресло и вопросительно взглянул на Вадима. «Вадим Андреевич Беркутов», – представила Анна бывшего мужа. «Мой компаньон». «Беркутов?» – переспросил Завалов. В его глазах промелькнуло понимание ситуации, но он оставил его при себе. «Как я поняла, – начала Анна, – вы хотели обсудить с нами возможные варианты сотрудничества. Мы можем предложить вам самые современные системы обеспечения информационной безопасности». Разумеется, мы поставим вам самые мощные антивирусные программы, защиту от спама, защиту от незаконного проникновения и от утечки конфиденциальной информации. Кроме того, такой нужный сервис, как развлечение человека и робота. Она полуобернулась к Вадиму и добавила. Кстати, господин Беркутов – опытный компьютерщик, и если у вас возникнут конкретные технические вопросы, он может ответить на них. С полным знанием дела. Не сомневаюсь. Завалов плавным, уверенным жестом остановил Анну. Дело в том, что сам я не очень хорошо разбираюсь в технических вопросах. Для этого у меня есть специалисты. Я хотел бы обсудить с вами, Анна Павловна, юридические, правовые и финансовые аспекты наших возможных взаимоотношений. Он взглянул на часы и продолжил. Мы могли бы обсудить эти вопросы за ланчем. «Как вы отнесетесь к тому, чтобы пообедать со мной?» «Когда?» – уточнила Анна. «Прямо сейчас?» «Конечно!» – Завалов кивнул. «Зачем откладывать? Здесь неподалеку есть хороший итальянский ресторан». «А...» – Анна взглянула на Вадима. «Я думаю», – возразил Завалов. «Я думаю, что у Вадима Андреевича найдутся собственные дела. Правовые вопросы мы с вами вполне можем обсудить и без него». Вадим возмущенно нахмурился, но Анна выразительно взглянула на него. Такой клиент может диктовать любые условия, так что свои амбиции оставь при себе. «Ах, ну да, у меня как раз на двенадцать назначено совещание», проговорил Вадим, стараясь скрыть обиду. «Вот и хорошо», Завалов поднялся. «Пойдемте, Анна Павловна». «С удовольствием». Анна улыбнулась ему непрофессионально вежливо. а просто тепло и открыто. И увидела, что Вадим прекрасно это заметил, и что ему это очень не понравилось. А уж этот и голубчик, переживешь. Итальянский ресторан назывался Монтекки. Он был оформлен в стиле деревенской тротории, где-нибудь в Умбрии, Тоскане или Ломбардии. Простые деревянные стулья, столы накрыты домотканными льняными скатертями в крупную красно-белую клетку. Нарочито грубая глиняная посуда, по стенам развешаны яркие тарелки ручной работы, связки лука и чеснока, пучки душистых трав, благодаря которым в помещении стоял чудесный запах. С этим запахом смешивался волнующий аромат свежеиспеченного хлеба и поджаренного на открытом огне мяса. Эти удивительные запахи и кажущаяся простота обстановки ясно давали понять, что Анна попала в дорогое заведение. Свободных столиков почти не было. Большую часть посетителей составляли хорошо одетые мужчины и женщины делового вида. Кто-то, как Анна, проводил здесь за ланчем предварительные переговоры с заказчиками или партнерами. Кто-то зашел перекусить в промежутке между совещаниями или презентациями. Впрочем, было здесь несколько женщин того особенного типа, которых очень много в Москве, но и в Питере их можно встретить. Обеспечены Дорого одетые дамы в возрасте от 30 до до того возраста, который невозможно определить, не будучи экспертом-криминалистом. Дамы, вовремя успевшие удачно выйти замуж и благополучно развестись, и теперь озабочены тем, как с пользой и удовольствием потратить деньги сбоем, отобранные при разводе у бывшего мужа, и время, оставшееся до следующего замужества или до полной капитуляции перед надвигающейся старостью, Анна одним взглядом оценила публику. Такая публика говорила о том, что они пришли в дорогое и модное заведение. Убедившись в этом, она проследовала за своим спутником в дальний угол ресторана, где господин Завалов предусмотрительно заказал столик. Завалов предупредительно отодвинул стул, чтобы Анна могла сесть. Сам устроился напротив. Мимоходом Анна отметила, что он сел лицом к дверям. чтобы видеть всех входящих в ресторан. Впрочем, это ее ничуть не заботило. Она думала о том, как правильно построить разговор с потенциальным заказчиком. Официант положил перед ними два меню в обложке из нарочито потертой телячьей кожи и бесшумно удалился. Анна просмотрела меню и отметила прекрасный выбор блюд, отменную винную карту и неприлично высокие цены. В итоге она выбрала салат картона, с артишоками, базиликом и домашней ветчиной, и рыбу Сен-Пьер с дикими травами по-умбрийски. Завалов предпочел маринованную спаржу с каперсами и бештекс по-флорентийски. Официант, который, видимо, умел читать мысли, тут же возник рядом со столиком, принял заказ и удалился, теперь уже надолго. Анна выпила минеральной воды, разумеется, итальянской, без газа, и заговорила. Ну что ж... «Антон Николаевич, раз вы обратились в нашу фирму, значит, вы уже провели предварительный анализ рынка и знаете, что мы представляем своим клиентам самый большой комплекс услуг по вполне приемлемым ценам. Так что я не буду тратить свое и ваше время на саморекламу». «Вы правы», — ответил Завалов с загадочной улыбкой. «Я провел предварительный анализ рынка, но решающую роль в моем выборе». Сыграл не комплекс предоставляемых услуг и не цены. «А что же тогда?» – удивленно спросила Анна. «Хорошие отзывы наших клиентов?» «Нет, и не это. Честно говоря, я не видел никаких отзывов. Я вообще не привык полагаться на чужое мнение». «Вы меня заинтриговали». Завалов перегнулся через стол и тихим, доверительным голосом проговорил. «Решающую роль в моем выборе сыграло то, что в вашей фирме». «Самый очаровательный директор, какого мне когда-нибудь приходилось видеть». Анна расхохоталась. «Вы очень любезны, Антон Николаевич, но я расцениваю это только как комплимент». «А чего же?» – Завалов поднял брови. «Это истинная правда. Я увидел вашу фотографию на сайте фирмы, и она произвела на меня сильное впечатление. Но мы-то с вами знаем, нельзя верить фотографиям в наше время». «Что вы имеете в виду?» «Фотошоп доступен каждому, и он может сделать из пенсионерки юную красавицу, из золушки принцессу, а из увядающих хризантемы майскую розу». Завалов откинулся на спинку стула, откровенно разглядывая Анну, и продолжил. «Но в вашем случае все обстоит не так. Оригинал значительно превосходит фотографию». Анна смутилась. если бы напротив нее сидел любой другой мужчина она повела бы себя по настроению или поддержала бы флирт или поставила собеседника на место, но завалов был потенциальным клиентом причем клиентом очень крупным и выгодным, поэтому ей оставалось только подыгрывать ему по принципу чего изволите хотя он был интересным мужчиной и вовсе неплохо было бы поощрить его и пообщаться с ним в неформальной обстановке в конце концов Разве она не заслужила хотя бы один спокойный милый вечер? Хотя бы один вечер после этого ужасного, просто кошмарного года. Давно пора вспомнить, что она женщина, еще довольно молодая и из себя ничего. Но у Анны был незыблемый принцип. С клиентами не позволять себе никогда и ничего. А то никакого бизнеса не получится. Мужчины просто не будут воспринимать ее всерьез. Так что придется оставить мысли о спокойном вечере в обществе интересного мужчины и свести разговор на дела. А жаль. И в то же время у Анны было какое-то неприятное, тревожное ощущение. Завалов откровенно разглядывал ее. Но в его взгляде был не только обычный мужской интерес, а что-то еще. Он смотрел на Анну, как кот смотрит на испуганную мышь, зная, что она никуда не денется. «Стоит только протянуть когтистую лапу». «Странно», – подумала Анна в следующий момент. «Он довольно интересный мужчина, не бедный, достаточно влиятельный. Для такого найти новую подружку – не проблема, причем без особых издержек и без труда. Неужели он до такой степени запал на меня, что ради моих прекрасных глаз готов пожертвовать интересами своей фирмы?» Анна была не такого высокого мнения о собственной внешности, чтобы без раздумий принять эту версию. Да, она не дурнушка, но все же и не красавица, не фотомодель. Она поддерживает себя в форме, следит за собой, но вокруг полно более ухоженных экземпляров. А самое главное, ей уже не 20 лет, и даже, как не горько это признавать, не 30. А мужчины в наше время словно с ума посходили, подавая им молодость, «Молодость! Молодость! Взять хотя бы Вадима!» Опять она вспоминает бывшего мужа к месту и не к месту. «Ну когда же это кончится?» Анна постаралась отбросить эту неприятную мысль, но, должно быть, облачко все же набежало на ее лицо, потому что Завалов посмотрел на нее сочувственно и проговорил. «Вы подумали о чем-то неприятном. Давайте забудем хоть на полчаса обо всех неприятностях, обо всех проблемах. как производственных, так и личных. Пусть они останутся за дверью этого ресторана. Давайте выпьем за нас. За нас с вами. Тут же, словно из воздуха, возник официант с запотевшей бутылкой в руке. Довольно неожиданный тост, неуверенно проговорила Анна. «И вообще, Антон Николаевич, я не пью на деловых встречах. Я вообще не пью днем». «Ну, может быть, для меня вы сделаете исключение». В голосе Завалова прозвучали просительные, почти умоляющие нотки. Ради меня и ради этого чудесного вина. Это айсвайн, австрийское вино, получено из винограда, замороженного прямо на лозе. Это чудесное вино. Не отказывайтесь. Анна все еще колебалась, и Завалов, посмотрев на нее пристальным, настойчивым взглядом, добавил: "Вы же хотите заключить контракт с моей фирмой. Значит". «Вы должны выполнить мою просьбу». «Вы? Вы всегда так настойчивы и прямолинейны?» спросила Анна, растерянно глядя на собеседника. «Я всегда добиваюсь того, чего хочу», ответил он, не отводя от нее взгляда. И Анна не выдержала. Она неуверенно взяла бокал за тонкую ножку, подняла его. «За нас!» повторил Завалов, и их бокалы легко соприкоснулись, издав едва слышный мелодичный звон. Анна поднесла бокал к губам. Она хотела только пригубить вино, но, почувствовав его нежный цветочный аромат, не удержалась и сделала большой глоток. Она не раз пила ледяные вина, но никогда прежде ей не попадалось вино с таким нежным, таким восхитительным букетом. Казалось, она пьет не вино, а утреннюю рассу, искристый морозный воздух, напоенный ароматом трав и цветов. «Какое вино!» Проговорила она едва слышно. Я же говорил вам, оно вас не разочарует. Завалов, не отрываясь, смотрел на нее сквозь свой бокал, сквозь золотистое, мягко отсвечивающее вино. Словно золотая линза, бокал увеличил его глаза. Анна не могла отвести от него взгляд. Он словно загипнотизировал ее. Голова слегка закружилась, тело охватила приятная слабость. Да что же это со мной происходит? думала Анна. «Вроде и выпила ты всего один глоток». Она с трудом отвела взгляд от собеседника, скосила глаза на свой бокал и с удивлением заметила, что он пуст. «Когда же я успела все выпить?» Словно прочитав ее мысли, рядом с ней тут же снова возник официант и наполнил бокал. «Нет, нет», — запротестовала Анна, «мне больше нельзя пить, я же еще должна работать». «Ну, вы же сама себе хозяйка», Мягким, бархатным голосом говорил Завалов. «Если захотите, можете вообще не возвращаться на работу. Кто вам что скажет?» «Что со мной происходит?» – думала Анна. «В конце концов, я не двадцатилетняя девчонка, чтобы поплыть от пары комплиментов и от бокала вина, пусть даже и очень хорошего вина». Но с ней и правда происходило что-то странное. Голова кружилась, в ушах раздавался мягкий ровный шум. напоминающий отдаленный шум морского прибоя. Морской прибой. Как давно она его не слышала. «Брось все!» Услышала она чей-то мягкий, завораживающий, гипнотический голос. «Забудь все дела, все заботы. Забудь этот скучный, суетливый город. Плыви по воле своих желаний. Ничто, кроме этих желаний, не имеет значения». Чей это был голос? Завалова? Возможно, хотя этот голос был более сильным и звучным, а главное, он раздавался сразу со всех сторон. Он звучал прямо в голове у Анны, прямо в ее душе. Морской прибой, привкус соли на губах, следы волн на песке, легкий коктейль в прибрежном баре, а самое главное, мужчина рядом, внимательный, ласковый, понимающий ее с полуслова, предупреждающий каждое ее желание. Этот чудесный мир. Этот морской берег стали вдруг удивительно реальными, словно только они существовали на самом деле, а окружающая действительность, большой северный город, дорогой престижный ресторан, деловые люди за соседними столиками, обсуждающие свои скучные дела, наоборот отдалилась, как будто ее отделяло от Анны толстое стекло, сквозь которое до нее едва доносились приглушенные голоса людей и звон посуды. Мы «Двое взрослых самостоятельных людей. Понимаем, что нас тянет друг к другу», – звучал в голове у Анны тот же гипнотический голос. «Отчего же мы должны прислушиваться к условностям, которые придумали Ханжи? Мы должны быть вместе прямо сейчас. Незачем тратить время на пустые разговоры». Голос звучал в ее голове все настойчивее. Анна внимала ему, не думая больше ни о чем. И вдруг раздался другой звук, резкий, тревожный, неожиданный. Анна обернулась на этот звук и увидела на полу осколки разбитого бокала и официанта, с виноватым видом собирающего эти осколки и вытирающего салфеткой пролитое вино. Звон разбитого бокала разрушил окутавшие Анну чары, как будто вместе с бокалом разбилось то толстое стекло, которое отделяло ее от реальности. Голоса людей, звуки, запахи обрушились на нее с новой силой. Она снова отчетливо видела многолюдный ресторан, его посетителей, неловкого официанта. Странно, раньше он вовсе не казался неловким. Напротив, производил впечатление удивительно ловкого и профессионального человека, бесшумно появляющегося, как только в нем возникает потребность, и тут же бесследно исчезающего. Анна подняла глаза на своего спутника и случайно перехватила взгляд Завалова, устремленный на официанта. В этом взгляде она успела прочитать раздражение. Нет, больше, чем раздражение. Самую настоящую ненависть. Завалов тут же пригасил это выражение. Его взгляд стал спокойным и внимательным, как будто ничего не случилось. Но и в самом деле ничего серьезного не случилось. Подумаешь, разбился бокал. А это выражение ненависти? Да, скорее всего, Анне это просто почудилось. «Нет, нет», – проговорила Анна, изо всех сил пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Давайте все же вернемся к тому, ради чего мы сюда пришли». «Что вы имеете в виду?» «Разумеется, контракт на комплексное обслуживание с вашей фирмой». Анна с трудом вспомнила цель сегодняшней встречи и по этому поводу очень собой загордилась. Завалов, напротив, откровенно заскучал, как будто утратил интерес к их разговору, утратил интерес к самой Анне. Он взглянул на часы и озабоченным голосом проговорил. «К сожалению, мне пора идти. У меня назначена важная встреча. Очень важная встреча!» «Но как же наш контракт?» – забеспокоилась Анна. «Контракт?» Он слегка поморщился, как от зубной боли. «Не беспокойтесь, мы еще вернемся к этой теме». «Приготовьте пока типовой вариант контракта. Я позвоню вам на днях». Он подозвал официанта, расплатился, оставив щедрые чаевые, и тут же ушел, не дождавшись даже, пока Анна приведет себя в порядок и подкрасит губы. «Странный человек», — думала она, возвращаясь на рабочее место. «Сначала обхаживал меня, как мартовский кот, потом вдруг резко потерял всякий интерес, а о контракте вообще не захотел говорить». Странный человек. Но она-то какова? Так поплыть от пары комплиментов и нескольких мужских взглядов. Это от одиночества, поняла Анна. Уже почти год у нее не было никого, никакого мужчины. Никто не дарил ей цветов. Никто не приглашал ее в ресторан просто так. Посидеть, поговорить, выпить, потанцевать. Были у нее только деловые ланчи. Даже от ужинов теперь она отказывается. Одна не пойдешь, а спутник ее теперь с другой в рестораны ходит. Секса не было почти год, да что-то. Никакой мужчина по руке не погладил, щечку не поцеловал. Оттого и готова она бросится в объятия первого попавшегося мужика, который поманит. Стыд какой! Однако все же странно, с чего это ее так повело? И выпила-то всего один бокал, и время неподходящее. Анна встряхнулась. и приказала себе не думать об этом. «Впереди еще половина рабочего дня».